Трудненько таки было. К счастью, ветер большой и проливной дождь, а ночь темная. Подозрений никаких? Нет, никаких. Ваши указания оказались совершенно верны. Из погреба дверь выходит прямо в поле, как раз под окном девушек. Ага. Когда я услышал ваш свисток, я вышел оттуда... Переставил скамейку, которую захватил с собой И благодаря своим шестифутам росту Мог облокотиться на окно Держа в одной руке нож А другой взявшись за ставню Я толкнул эту ставню изо всех сил И разбил оба стекла А, я не подумал, что это ветер а -а -а. именно Видите, у бессмысленной-то скотины Смыслу, небось, хватило. <смех> Устой в эту штуку, я сразу скрылся снова в погреб, захватив с собою и скамью. Вскоре послышался голос старика. Uh -huh. Хорошо, значит, что я Не <мес> Да, да, да, да, да, очень хорошо, очень хорошо. Когда я давал тебе свисток, он входил в трактир, чтобы поужинать. Я думал, он просидит там дольше. <говорит> э, да, да, <говорит> да разве такой человек способен заняться едой как следует? <говорит> <говорит> ну вот, он и высунулся в окно. Так. Затем... Крикнул свою собаку ага. и велел ей выпрыгнуть из окна. Тогда я скорее прыгнул в противоположный угол погреба, чтобы проклятый пес ну, не почуял меня за дверью. Да-да-да. <сосы> да, не почуть, не почуть, я запер теперь собаку вместе с лошадью старика. А. Продолжай. А ну, так. ну так когда я услыхал, что закрывает ставни окна, ага. я снова вылез из погреба. Вытащил. И поставил скамейку И снова встал на нее Потянул ставню Открыл ее Разбитая рама Была заткнута шубой Я слышал голоса Но ничего сделать не мог А мешок его Мешок, мешок? Ведь это самое главное а, Мешок да. а, Мешок лежал на столе Под лампой И мне стоило лишь протянуть руку чтобы его достать. А, о чем они говорили? Ну вы мне сказали только о мешке. Я только о нем и помню. Старик сказал, а, о, о, что в нем лежат его бумаги. Письма какого-то э, генерала. Вот. А, Деньги и крест. это хорошо, хорошо, хорошо. А затем? А затем. Ну, мне трудно было поддерживать шубу и в то время наблюдать в то же время-то. Она у меня и вырвалась. Ну? Ну, я желаю ее достать. Я слишком далеко протянул руку. И одна из девчонок увидала ее. И закричала, указывая на окно. Ай, негодяй! Все дело испортил! Не-не-не, да подождите вы так вопить. Еще, э, ничего еще не пропало. Услыхав крик, я снова спрятался в погребе. Так как собаки не было... Я оставил дверь приоткрытой Я видел по свету на земле Что старик выглядывает с лампой на улицу Но лестницы не было А высота большая ионная Снова решил, что это ветер а? Пожалуй, это ловко Ха -ха -ха. Волк превратился в лисицу По вашему приказанию У Узнав, где были деньги и бумаги И понимая, что пока ничего предпринять-то нельзя, я вернулся. Вот. Ну и ну, жду, жду дальнейших этих а. приказаний. Да-да-да, получишь, получишь.